Золотой юбилей. В 1997 году король Таиланда Рама IX праздновал свой золотой юбилей пятидесятую годовщину коронации. В честь этого события группа тайланских д бизнесменов преподнесла любимому монарху подарок неслыханной ценности огромный желто-коричневый алмаз. массы 545,67 карата, получивший название Золотой юбилей, а до этого он просто именовался Безымянный коричневый. На сегодняшний день Золотой юбилей считается самым большим ограненным алмазом в мире. Его масса на 15,37 к а р а т о в превышает массу знаменитого Куллинана I, украшающего британский королевский Скипетр. Начиная с 1908 года Куллинан, также известный под именем «Большая звезда Африки», удерживал звание самого большого в мире бриллианта. Однако на рубеже 1980-х-90-х годов ему пришлось потесниться с этой позиции. В 1985 году в голубоватой земле знаменитой шахты п р е м ь е р в Южной Африке с т а р а т е л и нашли большой коричневый алмаз массой 755 каратов. Сперва этот безымянный коричневый приняли за технический камень, негодящийся для ювелирной обработки. Известный огранщик Габи Толковский Решил опробовать на нем новые инструменты и методы огранки, которые он собирался использовать для обработки крупных ювелирных алмазов. Эти инструменты и методы ранее еще нигде не применялись, и экспериментировать с ними на дорогостоящих камнях было бы слишком рискованно. Ну а в этом случае никакими потерями это вроде бы не грозило. Каково же было удивление всех заинтересованных лиц, когда в итоге перед ними предстал огромный желто-коричневый обработанный подушкой бриллиант, превышающий по массе даже знаменитый куллинан. Правда, этот сверкающий гигант некоторое время оставался почти неизвестным миру. Общее внимание захватил бриллиант столетия, также ограненный Габи т о л к о в с к и для празднования столетнего юбилея алмазной корпорации ДеБирс. Время золотого юбилея пришло только в 1995 году, когда синдикат тайланских д предпринимателей купил его у компании ДеБирс в преддверии близящегося золотого юбилея. Короля Рамы IX. Стоимость покупки не разглашалась, но очевидно, что она была весьма-весьма весьма немалой, так как правительство Таиланда поспешило объявить алмаз золотистым топазом, чтобы лишний раз не раздражать граждан страны, несколько лет находившейся в глубоком финансовом кризисе. На этом фоне. Новость о покупке огромного алмаза могла вызвать падение популярности короля и правительства, и даже массовые волнения. Даже сегодня многие жители Таиланда не подозревают о том, что огромный камень, украшающий королевский скипетр, является самым большим бриллиантом в мире.